сновоска ну, опять многие публицисты пишут что это уже имеет место в США и является в них одной из причин по которой некоторые политики настаивают на необходимости свёртывания социальных программ и уменьшении объёмов их финансирования